Глава 33. Джазира Global Online. Последние новости. Число погибших от бомбы, взорванной хакером в толпе, может достичь десятков человек. Лутон, Великобритания. Второе взрывное устройство убило на оживлённой трассе не менее 10 человек, причинив ранения различной степени тяжести ещё десяткам человек. Через чур ряянная публика толпилась вокруг автомобиля, где находилась пассажир Шабана Хартри, когда произошёл взрыв. Местная полиция предупреждает, что ещё до полудня число жертв может значительно возрасти. В комнате воцарилось безмолвие. так как каждый осмысливал наглядные последствия гибели Шабаны. Новостные сети пустили в ход видео с камер мобильников, беспилотников и вертолёта, рвенье перещеголять друг друга самыми шокирующими картинками, какие только удавалось раздобыть. "Да как они могут показывать подобное?" недоумевала Либи. Прямые трансляции в соцсетях преобразили трансляцию теленовостей, невозмутимо пояснил Кэдмен. Для новостников единственный способ состызаться с ними и оставаться в обойме не только отказаться от цензуры, но ещё и в лепёшку расшибаться, чтобы содануть по нервам не чуть не меньше. Но «Ну, хотя бы благодаря этому они отвлеклись от нас, заметила Фиона. Мюррил, первая из всех, оказавшую поддержку Шабане, отвела взгляд от экрана, потупив его в стол, и повернула свой деревянный наперсный крест тыльной стороной наружу, словно оберегая Иисуса от нечестия мира, оставшегося у него за спиной. Зачем хакер это сделал? недоуменно пробормотала она. Люди убивают людей, со времён Каина и Авеля. Уж ваши или братии этого не знать, проворчал Джек. И с прискорбием могу сказать, что это будет продолжаться поколение за поколением, пока в мире не останется ни одного человека, годного на роль убийцы или убитого. О, Джек, отозвался хакер. Ваши жалостливые высказывания могут намекать, что где-то там, глубоко внутри, сохранилась бьющаяся сердце. Вы-то с какой стати так расстраиваетесь? Не из-за того ли, что эти автомобили на дороге вывели как раз вы, а теперь они убивают людей? Или из-за того, что сегодняшний день обрушил в тартарары вашу утопическую мечту о полностью автономных дорогах? Вы убиваете людей, а не мою мечту, отрезал Джек. А эти люди погибли потому что не смогли следовать правилам, которые я чётко изложил, когда всё это началось. Только помешаете моим авто и поплатитесь. Вот что происходит, когда не следуют правилам. Разброд и кровопролитие. Вы собираетесь убить всех, да? спросила Либи, не сводя глаз с лица Джуда. Всех пассажиров до единого? Нет. «Даю вам слово, что один из них останется в живых». «Слово?» — Либи издала смешок. «А много ли оно стоит?» «Боюсь, это все, чем вы располагаете. Времени же, напротив, у вас нет вовсе». «Так не начать ли нам процедуру собеседования?» «Джек, я хотел бы начать с вас. У вас 10 минут, чтобы сохранить жизнь Клэр Арден и ее ребенку».